Глава шестая. Сам еду. А Дмитрий Федорович летел по дороге. До мокрого было двадцать верст с небольшим, но тройка Андреева скакала так, что могла поспеть в час с четвертью. Быстрая езда как бы вдруг освежила Митю. Воздух был свежий и холодноватый. На чистом небе сияли крупные звезды. Это была та самая ночь, А может, и тот самый час, когда Алеша, упав на землю, иступленно клялся любить ее во веки веков. Но смутно, очень смутно было в душе Мити. И хоть многое терзало теперь его душу, но в этот момент все существо его неотразимо устремилось лишь к ней, к его царице, к которой летел он, чтобы взглянуть на нее в последний раз. Скажу лишь одно. Даже и не спорило сердце его ни минуты. Не поверят мне, может быть, если скажу, что этот ревнивец не ощущал к этому новому человеку, новому сопернику, выскочившему из-под земли, к этому офицеру ни малейшей ревности. Ко всякому другому, явись такой, приревновал бы тотчас же и, может, вновь бы намочил свои страшные руки кровью. А к этому... К этому ее первому, не ощущал он теперь, летя на своей тройке, не только ревнивой ненависти, но даже враждебного чувства, правда еще не видал его. Тут уж бесспорно, тут право ее и его, тут ее первая любовь, которую она в пять лет не забыла, значит, только его и любила эти пять лет, а я-то. «Я зачем тут подвернулся? Что я-то тут? И при чем?» «Отстранись, Митя, и дай дорогу!» «Да и что я теперь? Теперь уже и без офицера все кончено, хотя бы и не явился он вовсе, то все равно все было бы кончено!» Вот в каких словах он мог бы приблизительно изложить свои ощущения, если бы только мог рассуждать. Но он уже не мог тогда рассуждать. Вся теперешняя решимость его родилась без рассуждений, в один миг была сразу почувствована и принята целиком со всеми последствиями еще Давичи у Фени, с первых слов ее. И все-таки, несмотря на всю принятую решимость, было смутно в душе его, смутно до страдания. Не дала и решимость спокойствия, Слишком многое стояло сзади его и мучило. И странно было ему это мгновениями. Ведь уже написан был им самим себе приговор пером на бумаге. «Казню себя и наказую». И бумажка лежала тут в кармане его, приготовленная. Ведь уж заряжен пистолет. Ведь уж решил же он, как встретит он завтра первый горячий луч феба Златокудрово, а между тем с прежним, совсем всем стоявшим сзади и мучившим его. Все-таки нельзя было рассчитаться. Чувствовал он это до мучения, и мысль о том впивалась в его душу отчаянием. Было одно мгновение в пути, что ему вдруг захотелось остановить Андрея, выскочить из телеги, достать свой заряженный пистолет и покончить все, не дождавшись и рассвета. Но мгновение это пролетело, как искорка. Да и тройка летела, пожирая пространство, и по мере приближения к цели опять-таки мысль о ней, о ней одной, все сильнее и сильнее захватывала ему дух и отгоняла все остальные страшные призраки от его сердца. О, ему так хотелось поглядеть на нее хоть мельком, хоть издали. Она теперь с ним. Ну вот и погляжу, как она теперь с ним, со своим прежним милым, и только этого мне и надо. И никогда еще не подымалось из груди его столько любви к этой роковой в судьбе его женщине, столько нового, неиспытанного им еще никогда чувства, чувства неожиданного даже для него самого, чувства нежного до до исчезновения пред ней. И исчезну проговорил он вдруг в припадке какого-то истерического восторга скакали уже почти час митя молчал а андрей хотя и словоохотливый был мужик тоже не вымолвил еще ни слова точно опасался заговорить и только живо погонял своих адров свою гнедую сухопарую но резвую тройку как вдруг митя в страшном беспокойстве воскликнул «Андрей, а что, если спят?» Ему это вдруг вспало на ум, а до сих пор он о том и не подумал. «Надо думать, что уж легли, Дмитрий Федорович!» Митя болезненно нахмурился. «Что в самом деле он прилетит? С такими чувствами?» «Они спят. Спит и она, может быть, тут же». Злое чувство закипело в его сердце. «Погоняй, Андрей! Катай, Андрей! Живо!» — закричал он в выступлении. «А может, еще и не полегли?» — рассудил, помолчав Андрей. «Да, ведь Тимофей сказывал, что там много их собралось». «На станции?» «Не в станции, а у Пластуновых на постоялом дворе. Вольная, значит, станция». «Знаю». «Так как же ты говоришь, что много? Где же много? Кто такие?» Вскинулся Митя в страшной тревоге при неожиданном известии. «Да сказывал Тимофей все господа из города двое, кто таковы, не знаю, только сказывал Тимофей, двое из здешних господ, да тех двое, будто бы приезжих. А может, и еще кто есть? Не спросил я его толкова. «Карты!» — говорил, — стали играть. «Карты!» «Так вот, может, и не спят?» Клиф карты зачали. «Думать надо теперь всего одиннадцатый час в исходе, не более того». «Погоняй, Андрей, погоняй!» — нервно вскричал опять Митя. «Что это я вас спрошу, сударь?» Помолчав, начал снова Андрей. «Вот только бы не осердить мне вас. Боюсь, барин». «Чего тебе?» «Давича». — Федосия Марковна легла вам в ноги, молила барыню, чтобы вам не сгубить, и еще кого. — Так вот, сударь, что везу-то я вас туда. Простите, сударь, меня, так от совести, может, глупо, что сказал. Митя вдруг схватил его сзади за плечи. — Ты емщик! Емщик! — начал он иступленно. — Емщик! Знаешь ты, что надо дорогу давать! Что, имщик, так уж никому и дороги не дать. Дави, дескать, я еду. Нет, ямщик, не дави. Нельзя давить человека, нельзя людям жизнь портить. А коли испортил жизнь, наказуй себя. Если только испортил, если только загубил кому жизнь, казни себя и уйди». Все это вырвалось у Мити как бы в совершенной истерике. Андрей хоть и подивился на барина, но разговор поддержал. Правда это, батюшка Дмитрий Федорович, это вы правы, что не надо человека давить. тоже и мучить, равно как и всякую тварь. Потому всякая тварь, она тварь созданная. Вот хоть бы лошадь, потому другой ломит, зря, хаша бы и наш ямщик и удержу ему нет, так он и прет, прямо тебе так и прет.